Глава первая. Возвращение на Полтавщину. Неужели это все? Неужели навсегда? Миловидная, темноволосая девушка не могла оторвать взгляд от окна. Впервые в жизни поездка ощущалась как трагедия. Исчезли за поворотом уже слегка подернутые зеленой дымкой знаменитые киевские холмы с золотыми вкраплениями куполов. Прощай, крещатик, уютные кондитерские и книжные магазины. Прощайте студенческие диспуты и концерты заезжих знаменитостей. Конец мечтам и надеждам. Почему-то вспомнились поездки на фуникулёре, любимого 15-го маршрута по склону Владимирской горки, а затем, как из электрического вагончика, рядом со строениями Михайловского Златоверхового монастыря, открывается чудесный вид, живописные склоны и простирающийся внизу подол. Впереди девушку ждали унылые сельские будни. Но разве об этом мечтала юная Ольга, поступив в Высший институт народного образования? А это как-никак бывший императорский университет Святого Владимира и высшие женские курсы вместе взятые. Вырвавшись из-за холустья в большой город, она сразу почувствовала себя здесь своей. Киев, хотя и не отошел окончательно от бурных событий последнего десятилетия, снова расцвел. Жизнь бурлила и кипела, литературные объединения, театральные и танцевальные студии, кино и цирк, и все, разумеется, новаторское, экспериментальное. Казалось, город заполнила молодежь, готовая изменить этот мир, вычистив и вычеркнув всю грязь и черноту безумных и страшных послереволюционных лет. Убогий быт, неустроенность, жизнь в впроголодь, какое-то имело значение. Впереди «Новая жизнь и радужные перспективы». Полная надежда отправлялась 17-летняя Оля в заветный Киев, даже не подозревая, насколько тернистым окажется путь к знаниям. Но ведь в сущности ничего особенно страшного с ней не случилось. Время такое всем тяжело. И вдруг отчисление. Вдруг всплыло, что ее старший братец Иван Гурко был юнкером Киевского пехотного военного училища великого князя Константина Константиновича, который закончил, кстати, и небезызвестный белогвардейц генерал Деникин. Иван записался в добровольческую армию, защищал Перекоп от атак Красной Конницы, но больше родные о нем ничего не знали. Но, как об этом проведали в институте, сама Оля никогда не интересовалась политикой. Видела она, однако, многое. и когда на маленьком вокзальчике флаги менялись чуть не каждый день, и когда приходилось прятаться в погреб, то от обстрелов, то от сторонников очередных властей, и когда мать, такая крепкая казачка, в считанные дни сгорела от тифа. А партии, течение, войны, революции — настолько все запутано. Так думала девушка. Но оказалось, что для других это важно и даже имеет решающее значение. А в институтах действуют спецкомиссии, выявляют они студентов с неподобающей семейной историей или классово-чуждыми взглядами. Классово-чуждыми. Интересно, самим им голодать приходилось? Спасибо, хоть направление на работу дали, хоть в этом помогло правильное рабоче-крестьянское происхождение. И вот почти возвращение на родину. Полтавская губерния, Лубенский уезд, село Лазорки. Ольга подъезжала к небольшой станции, а перед взором проносились картины детства. Теперь она оказалась в старинном казачьем селе на высоком берегу речки Слепород. А школа-то — всего-навсего два глиняных дома, по сути, мазанки для младших и старших учеников. Директор, очень пожилой и добродушный дядька, встретил по-отечески тепло. «Располагайся, дочка, считай, что ты дома». Местные смотрели немного настороженно, как всегда вселена чужаков, но в целом дружелюбно. Учителя начальной школы ждали давно, и поэтому следовало настроить себя только на одно – на работу. Конечно, поначалу ее не стесняясь в открытую рассматривали и обсуждали. Ольга была к этому готова, держалась ровно и приветливо, но с достоинством. Судя по приветливым взглядам, общество новенькую одобрило. Особая благосклонность считалась на лице невысокого крепкого парня. Сразу по приезде Ольга не обращала внимания на местных парубков, но этот уж слишком часто появлялся возле школы. Настолько часто, что однажды, столкнувшись с ним у ворот, учительница не выдержала и спросила, не познавата ли для первого класса. В школе я вообще-то отучился, Ольга Сергеевна. Парень совершенно не смутился. И чем же теперь занимаетесь? А сама подумала, ничего, даже разговаривает грамотно. Мельница у отца, там и тружусь. Звали наследника мукомольной династии Антоном. Проводив Ольгу до дома, он замешкался у калитки. Уже было попрощался, а потом вдруг решился. Танцы по субботам, приходи к нам в клуб. Ольга опешила, вот уж чего никак не ожидала. Да ты же все сама и сама, почитай три месяца здесь, а ходишь только в школу да из школы, в лавку да к реке. Следишь, что ли? Ольга насторожилась. Ей нравилось сидеть у реки, предаваясь девичим мечтам, но свидетелей ей не требовалось. Нет, просто вижу, и опять не тени смущения. Подумалась, а он наглова ты. Так я зайду послезавтра? Заходи. Оля и сама удивилась той легкости, с которой приняла предложение. Нужно, наконец, привыкать к этой жизни. А то вечера на редкость унылые. Что ж, может, стану прекрасной мельничихой? И грустно усмехнулась. Киев казался, как никогда, далеким и недосягаемым. Не прошло и месяца, как ситуация немного прояснилась. С какой скоростью распространяются в селах новости, Ольга прекрасно знала. Поэтому совершенно не удивилась, когда местная учительница старших классов Зоя Ивановна, начинавшая преподавать еще в земской школе, вызвала ее на серьезный разговор. Она рассказала, что в этих местах не так давно бесчинствовала банда. Самым громким было дело о нападении на состав с экспроприированным зерном. Налет оказался неудачным, охрана не оплошала. Но полегло тогда с десяток красноармейцев и налетчиков. Зачинщиков вроде поймали, но на свободе осталось немало тех, кто приложил к этому руки. О соучастниках многие знали или догадывались, но помалкивали. Мельник Кравчук точно помогал, а сына его старшего Сашка видели с бандой в Сотницком, и с тех пор в лазорках он не появлялся. Так-то на них никто не показал, но в доме и на мельнице обыск у них был. Хотя искали тогда поди у всех. Тихим шепотом вещала Зоя. «Ты смотри. Антон вроде не был замешан, но кто знает. Говорили, на мельнице у них оружие прятали. Чего только люди не придумают. Ольга терпеть не могла сплетен. Да и мне-то какое дело до этого? Ты погоди, я же не отговариваю. Жених он завидный, зажиточный. Но просто знай, что можешь попасть как кур ващи». Обиделась учительница. «Зоя Ивановна, а я разве говорила, что замуж выхожу?» Отрезала Оля и вышла из класса, где происходил разговор по душам. Замуж она и вправду не собиралась пока, хотя Антон уже делал явные намеки. Но ухаживание завидного жениха отвечала сдержанно. Все же не о таком ей грезилось, не о таком. Опять весна. Мартовский день был такой яркий, что слепило глаза от сосулек, свисающих с крыш, Разлетались брызги и солнечные зайчики. Петухи радостно голосили в неурочный час. Подходя к школе, Ольга подумала, что учительствует уже почти год, и, кажется, все получается. Ей нравится заниматься с детьми, видеть их успехи. Ребятня тянулась к спокойной, рассудительной и очень симпатичной девушке. Да и родители уважали. В общем, работа ладилась. А вот об остальном лучше было не задумываться. Пусть все идет, как идет. Урок сегодня почему-то давался с трудом. Мысли рассеянные. Механически повторяла первоклашкам. Дети, рады, весне. Дети, как и те из предложения, чувствуя состояние молодой учительницы, перешептывались и крутились. А потом и вовсе дружно уставились в окно, на котором уже успели оттаять морозные узоры. «Да что же вы там увидели?» И сама посмотрела на улицу. По дорожке к школе приближался стройный молодой человек, одетый совсем не по-сельски. Ольга не поверила своим глазам. Леонид.